Глава 37. Когда шавалье добрался до лагеря, его встретили с таким удивлением, словно он вернулся из того света. Полковник Големский и остальные офицеры уже знали, что ночью в село проникло несколько десятков гайдуков, и что теперь оно по существу занято ими, хотя повстанцы пока не вступают ни в какие стычки с драгунами, прячутся по дворам и ждут подхода основного отряда. Так почему же мы не атакуем их? удивился шавалье, потому что они только и ждут, чтобы мы разбросали свои подразделения по улицам и усадьбам этого огромного селения. Вот тогда их основной отряд, который находится в лесу, сразу же за селом и ударит по нам вместе с теми, кто уже засел по усадьбам и провоцирует крестьян на восстание. А ведь почти каждый дом нам придётся брать штурмом, идти с саблями на косы и вилы, не используя орудий. Э вы Куда исчезли? Шавалье уже понял, что отведя его к Христине, коню вообще никому не сказал об этом, и смысл его молчания был теперь понятен с растущим летописом. Этот украинец уводил его на гибель. Оставалось только выяснить, почему слуга под старосты избрал своей жертвой именно его. Впрочем, Шавалье подозревал, что здесь его ждёт разочарование. Просто он попался под руку, как единственный Кто не пожелал оставаться в усадьбе Зульского, да ещё к тому же попросил помочь ему с ночлегом, эту ночь я провёл в деревне. У вдовы молотки, конечно. Полковник был полусонным и всё ещё полупьяным. В таком состоянии он смотрел на мир глазами варвара. Всё в нём подлежало уничтожению и уничижению. Абсолютно право. Сожалею, что не последовал вашему примеру. Я тоже сожалею об этом. Големский тут же заподозрил его солидарность и какой-то подвух. Взгляд его сделался настороженным, однако понять истинный смысл безобидно заумной реплики француза так и не сумел. Да и не было времени, пока они изъяснялись, стоя у ворот усадьбы. К повозочной крепости подскакал один из драгунов, посланных полковником в разведку. Повстанцы уже рядом, они движутся не через село, а по лесу, указало на стрём сабли, на чернеющую позади дома Зульского, в каких-нибудь 200 шагах от повозок, о пушку. Наверное, готовится удар из двух сторон. Именно там мы их и встретим. Мужественно взднулса полковник и приказал перебросить на лесной фланг ещё два фалькенэта. А на колокольню церкви, в подкрепление солдатам, создавшим небольшой лагерь возле храма, направил десяток солдат с ружьями, и татарскими луками. Эта десятка, сменяя друг друга, должна расстреливать нападающих с поднебесной высоты под перезвон колоколов. К ним и присоединился шавалье, выпросив у обозников лук и колчан со стрелами. Харонж, командовавший гарнизоном церкви, знал, что шавалье неплохой лучник, и охотно принял его в свой гарнизон. Однако сам странствующий летописец решил, что участие в бою Примет лишь в том случае, если гайдуки будут штурмовать церковь, то есть когда нужно будет защищать свою собственную жизнь. Колокольня же понадобилась ему для того, чтобы хоть один раз в жизни увидеть пуля сражения как бы с высоты птичьего полета. Пробегая вместе с отделением мушкетеров-лучников мимо дворовых построек усадьбы Зульского, он лицом к лицу столкнулся с конюшем-арестом. Тот застыл перед ним с таким видом, словно рядом опустился с небес архангел Михаил я не должен был появляться здесь живым понимаю он хватил его за грудки шевалье многих ты отправил туда к этой подольской фурии на погибель фурия богиня мести распространённый персонаж римской мифологии арест ничего не ответил но шевалье обратил внимание как вдруг ожесточился взгляд этого рослого сорокалетнего крестьянина и вместо страха в глазах его появилась ненависть. «Но меня-то ты за что?» — чуть смягчил свой тон странствующий летописец. Он запросто мог бы зарубить этого негодяя прямо здесь, и потом спокойно объяснить и Зульскому, и полковнику, почему прибег к этой расправе. Однако Пьеру не хотелось проливать здесь чью-либо кровь. Он не хотел выступать на чьей бы то ни было стороне, не желал преисполняться ненавистью, хотя чувствовал, что выдержать эту линию своего почти апостольского поведения вряд ли удастся. Я ведь не польский офицер, я француз, и приехал сюда не воевать. Разве я не говорил тебе об этом? За что? хищно оскалился конюший. За то, что прибыл сюда с ними, кивнув в сторону суетящихся у каменной ограды поляков, превращавших приусадебную стену в крепостную. И за любовь, которую эта женщина вынуждена дарить всем кого к ней подошлёт пан Зульский, а он приберегает её только для родовитых гостей, которым осточертели худосочные кослявые паненки. И этих мы, правда, убиваем не всех, спасаем Христину от гнева самого Зульского. Тебе надо бы посадить накол, как тут у вас это принято. Но моли господа, что мне сейчас не до тебя. Отпустил его свитку шавалье. Я тоже на вас не люд. Спаслись, и господь с вами. Второй раз туда не поведу. Это я во второй раз поведу тебя к этой сатанистке, так что лучше исчезни на то время, пока я здесь. Поблагодарили бы всё-таки за эту ночь, господин француз, бросил рест вслед удалявшемуся летописцу. Ночь с Кристиной стоит двух таких прошелых жизней, как ваша или моя.